Часть вторая. Время бежало вперёд, а вместе с ним продвигался и наш план. Я составил список приглашённых и вернулся к своей рутине. А Сага утрудилась над продвижением новой линейки продуктов, а Ренги рассказывала о предстоящем открытии всем своим друзьям. У Рошевара работало на настоящей стройке в Кисаразо, каждый день я видел, как он с счастливым лицом, термосом кофе и бутербродом шёл на стройплощадку. Он постоянно носил очки без оправ и мешковатые штаны, а вокруг головы завязывал тонкое полотенце. После работы на стройке он возвращался в офис в тех же измазанных краской и цементом штанах. С каждым днём Рушебаров всё больше походил на инженера, часть команды, часть корабля. Кажется, он мог влиться в любой коллектив, будь то военный, производственный отдел или инженерный. Не удивлюсь, если ты есть в его мире. Но вскоре Урошибара вернулся к обычной форме, близился день открытия. Вот теперь он стал Урошибарой, которого я знаю. Асагао однажды утром сказал он: "Всё готово". Асагао похлопала себя по груди и облегчённо вздохнула. Так мы всё-таки успели, да? Молодец, Урошибара. Спасибо, ответил он и низко поклонился. Его глаза сверкали, наверное, из-за очков. Касуми, Ренге Готовьтесь, скомандовала Сагао, надела пиджак и вышла из офиса. Мы поспешили за ней. На улице мы с трудом влезли в служебный автомобиль и поехали в Кисаразу. И поехали в Кисаразу, где ещё недавно встречались с военными. Но теперь там появилось ещё одно здание. На подъезде к нему у девушек перехватило дыхание. Перед нами раскинулся дворец императора Драконов. Он и правда немного напоминал императорский дворец. Само здание располагалось на открытом пространстве, вдали от всего. Оно горделиво возвышалось над высаженной вокруг него пальмовой рощей. Но больше всего в нём привлекала терраса с открытым бассейном. Из неё открывался вид на Такийский залив, вид столь невероятный, что в безоблачный день можно с лёгкостью разглядеть даже гору Фудзи. Вода в бассейне блестела на солнце миллионом крат счастлишева хрусталя. Терраса будто возникла из чего-то сна. Вурушибара припарковался и мы пошли на стройплощадку. Вода в фонтанах играла на солнце, будто приветствуя нас. Урушибара позволила мне немного осмотреться и ликующе спросил. «Ну так что? Как тебе, Чигуса? Болезка к рендерам, скажи!» Я ничего не ответил. Мы вместе вышли на террасу. Несколько людей сновали вокруг, заканчивая с финальной отделкой. Они подключали освещение, регулировали на проводы и прочие мелочи. Судя по всему, они из инженерного. Весь комплекс выглядел так, как я его себе и представлял. Я право даже удивился. Кто бы мог подумать, что получится так хорошо. На террасе также располагались киоски с угощениями. Правда, продавали они не только еду, а ещё и купальники, надувные круги всех форм и размеров и даже доски для плавания. Это торговый отдел уже и магазины успел поставить, сам себе прошептал я. Асагао расслышала меня. «Сюда будет приходить много людей, так что это отличная возможность для бизнеса!» Проговорилась она и осмотрела фруктовый курорт Дворец Императора Драконов ещё раз. «Вау! С этим мы точно победим!» «У нас получилось!» Закричала Ренги и радостно запрыгала. «Мы сделали это, Сагал!» Урушибара тоже не сдержал восторга. «Ну разве я не прекрасен, а?» Сказал он и от души засмеялся. И голоса заметно оживили тихий Такийский залив. Да что уж там говорить, даже я, если честно, немного возгордился. Возможно, что вся семья Чигуса сейчас гордится мной. Это же я придумал. Таким образом, дворец императора Дракона стал крупнейшим курортом Южного Канто. Но что важнее всего, мы наконец смогли приступить к финальной стадии плана. Сумеречное небо удачно вписывалось в атмосферу на террасе, внизу плескалось море. Но несмотря на освежающий пейзаж, дол горячий обжигающий ветер, а запах моря и фруктов сотворили аромат, который не учуешь даже на самых роскошных приёмах. Возле бассейна шумела молодёжь, парни и девчонки. Их голоса оживляли этот бездушный кусок стекла и бетона. Немногим позже засверкали фейерверки, вся терраса разразилась одобрительными выкриками и аплодисментами. Столбы прожекторов сошлись в одной точке, и на сцену не спеша вышел человек. Это была не кто ины, как Цуруба Сагао. Она подступила к микрофону, словно особа королевских кровей. Сегодня мы представим нашу новую линейку продуктов, громко заявила она. Благодарим за то, что сегодня вы с нами на презентации новой фруктовой коллекции ЧБ. У нас не так много времени, но постарайтесь от души насладиться самарием и фруктами. Она поклонилась, и свет прожектора отразился от её лба-зеркала. Толпа разразилась аплодисментами, одобрительными выкриками и свистом с самых дальних уголков террасы. По команде Асагао мы вынесли на сцену фрукты. Карамболь, питайя, маракуйя, бананы, ананасы, киви, папайя и манго. Все были представлены публике. Люди столпились вокруг шезлонгов и зонтиков у бассейна. Все устремили свои взгляды на сцену. Экзотический запах привлёк особенно тех, кто чувствовал его впервые. Я смерил толпу кротким взглядом, Я быстро вернулся за кулисы. Судя по всему, приём выдался отличный. Курорт разительно отличался от серого и депрессивного мироосноружа, а гости с нетерпением ждали новых фруктов. Народ веселился от души, а мы успешно презентовали достижения производственного отдела. Асагаева сошла со сцены вслед за мной, подошла к нам с Рэнги и увела нас в огороженную часть зала. Напоминало всё это зал для особых гостей, где могли бы совещаться сливки общества. Главы инженерного отдела, торговой палаты и отдела снабжения собрались под одним зонтиком. Представители остальных гражданских отделов расположились рядом. Асагау зашла под зонтик и улыбнулась гостям. «Как вам у нас? Нравится?» – радостно спросила она. «Конечно!» – бодро поддержал один из лидеров. Асагау облегченно выдохнула, подсела к присутствующим и заговорила на отвлеченные темы. Скромно ответив на шквал комплиментов, она скоро перешла к серьёзным вопросам. «Уверена, Ренге уже сообщила!» — начала она. «Каковы наши соображения по поводу вашего предложения?» Головы в раз умолкли и посинели, словно роженицы. Нескольким удалось выдавить из себя что-то невнятное и бессодержательное, но я, если честно, ничего не понял. Вот так перемена. То они ораторы-полемисты, то партизаны-заики. Но их пожелание сложно понять. Не надо быть гением, чтобы догадаться, а СГО спрашивает о своём в движении на выборы. Презентация новой линейки продуктов была второстепенной задачей. Главное надавить на эстеблишмент и заручиться их поддержкой. К счастью, Ренгес смогло наладить связи с инженерами и торговой палатой и уже успело обрисовать им общую картину. А СГО осталось удостовериться, согласны ли они. Ваша поддержка очень поможет нам изменить текущую ситуацию в городе. Нам нужно изменить распределение баллов так, чтобы производственные, инженерные, торговые и остальные отделы все мы зарабатывали больше. Хм, звучит весьма многообещающе, заметил один из лидеров. Менять устоявшиеся традиции? Мне нужно серьёзно об этом подумать. А Сагау лишь улыбнулась. Похоже, все предыдущие переговоры закончились тем же, поэтому она привыкла к этой дежурной улыбке. Сама собой, разумеется. С нетерпением жду вашего решения. Ответила она и повернулась ко мне. «Касуми, тележку!» Я взглянул на тележку с чаем, который припарковали в стороне. На ней стояло несколько подносов, накрытых серебряными клошами. «Что ж там под ними?» Оставив вопросы при себе, я толкнул тележку к Асагао и расставил подносы на столе. Асагао улыбнулась. «Закончим с формальностями. У меня для вас кое-что есть!» Она кивнула и И я приподнял одну из крышек. Сначала я заметил яблочные ломтики на краю подноса, а затем неподписанную бутылку шампанского в центре. Аренге, пожалуйста, разлей всем по бокалу. Хорошо, непривычно мрачно ответила Аренге и принялась выполнять поручение. Бокал за бокалом жидкость начала пениться. Значит, это и есть оно, оружие, о котором говорила Асагал. Судя по виду, так оно и есть. Я создала этот напиток. Олабаист начала с сагао из новых фруктов, которые я представила сегодня, и небольшого секрета. Главы с интересом взяли бокалы. Пенка источала прохладу и приторно-сладкий аромат, но было в напитке что-то ещё. Пахло он алкоголем. Гости отпили и тут же вполошились. Это, это же! Приложив палец к губам, перебила их осагао и хитро подмигнула. «Этот продукт? Моё в движение? Это ведь наши маленькие секреты, так? Ха-ха-ха-ха!» Осушив бокал, рассмеялся один из глав. «Понятно-понятно. Добавки?» — спросила Асагао и дала знак Ренге. Та достала ещё бутылку и поставила перед гостями. «С удовольствием! Благодарим!» В унисон ответили они и протянули пустые бокалы. Ещё минуту назад серьёзные дяди и тёти... Они в микроскраснелись и захихикали, словно наивные школьницы. А Сагало окинула их взглядом и довольно улыбнулась. Она осушила свой бокал, встала и вышла из-под зонтика. Ренге и Я последовали за ней. Мы отошли на безопасное расстояние и все втроём стукнулись кулаками. Не думаю, что сегодняшнего достаточно, чтобы перетянуть их на нашу сторону. Но если продолжить давать главам наши эксклюзивные продукты, То со временем они наберутся смелости и примкнут к нам. Посещение этого шикарного курорта оставит у них незабываемые впечатления. На всё только начинается. Ясагао, думаю, тоже это понимает. Её кулак ясно давал это понять. В городе днём с огнём не сыщешь мест, где жители могут приятно провести время и вдоволь повеселиться. Пойдёт это время, и попробовав эти языски раз, они захотят большего, ещё и ещё. Мне нужно быть гением, чтобы догадаться, что влияние Асагао уже растёт не по дням, а по часам. С такими темпами она действительно станет новой главой. Подумалось мне. Почему-то сейчас я зауважал её немного больше. Но Ренгина против выглядела не очень счастливой. Она опустила голову и шла немного в стороне от нас. Ам, это ведь был алкоголь, так? переспросила она. Асагао отреагировала молниеносно. Это сок. Это сок, сделанный из фруктов. Обычный фруктовый сок. Так точно, просто фруктовый сок, поддержал я. Чего? Сок? засомневалась Рэнги. Но верхушка ведь сильно ограничила производство и поставки алкоголя, так? Именно. Особенно сильно они поиздевались над производством, невозмутимо ответила Сагао. Рэнгинотян ото улыбнулась. Значит, полагаю, вы произвели его в тени от всех. Нет, мы просто нашли его, настаивала Асагао. Я снова вмешался. Буквально открыли в киса сразу. Нашли, открыли, будто в трансе повторила Ренге. Через секунду её наконец отпустило. Она будто проснулась и с подозрением уставилась на Асагао. Асагао прочистила горло. Так получилось, что я проводила некоторые эксперименты с фруктами и позволила им забродить. И конечная смесь случайно стала походить на алкоголь. Не то, чтобы мы пытались произвести его. К тому же, судьбу продукта определяет потребитель. Как они с ним поступят, это уже не наше дело. Хорошо? Рэнгио вздрогнула от той ехиднее, которую несла Сагао. Поверженно кивнула и пробормотала: "Хорошо. Ну что ж, созложная часть мы закончили". Голедина Рэнги улыбнулась Сагао. "Давайте же наконец повеселимся". Она направилась к бассейну, а Рэнги тут же взялась за ней. Кажется, нам наконец-то улыбнулась удача, но работа у меня ещё мама не горюй.